Новогодняя пытка Отчерк новейшей инквизиции Вы облачаетесь Во фрачную пару Нацепляете на шею Станислава Если таковой у вас имеется Прыскаете плодок духами Закручиваете штопор мусы И все это С такими злобными, порывистыми движениями Как будто одеваете Не себя самого, а своего Слейшего врага А черт подери Бормочете вы сквозь зубы Нет покоя ни не в будни, ни в праздники На старости лет мычешься, как собака Почтальоны живут покойнее Возле вас стоит ваше С позволения сказать подруга шести Верочка и ягозит И что выдумал, визитов не делать. Я согласна, визит и глупость, предрассудок, их не следует делать. Но если ты осмелишься остаться дома, то клянусь, и я уйду, уйду, навеки уйду, и я умру. Один у нас дяди и ты, ты не можешь, тебе лень поздравить его с Новым Годом. Кузина Леночка так нас любит. И ты, бесстыдник, не хочешь оказать ей честь? «Федор Николаевич дал тебе денег взаймы, брат Петя так любит всю нашу семью, Иван Андреевич нашел тебе место, а ты?» «Ты не чувствуешь, боже, какая я несчастная!» «Нет, нет, ты решительно глуп, тебе нужды жену не такую кроткую, как я, а ведьму, чтоб она тебя грызла каждую минуту!» «Да, бессовестный человек, ненавижу, презираю!» «Сию же минуту, сию же минуту выезжай «Вот тебе списочек. У всех побывай, кто здесь записан. Если пропустишь хоть одного, то не смей ворочаться домой!» Верочка не дерется и не выцарапывает класс Но вы не чувствуете такого великодушия и продолжаете ворчать. Когда туалет кончен и шуба уже надета, вас провожают до самого выхода и говорят вам вслед «Тиран! Мучитель!» Изверг. Вы выходите из своей квартиры, Зубовский бульвар, дом Фуфочкина, садитесь на извозчика и говорите голосом Солонина, умирающего в Долиле. У Лефортова, красным казармом. У московских извозчиков есть теперь полости, но вы не цените такого великодушия и чувствуете, что вам холодно. Логика супруги Вчерашняя толчая в маскараде Большого театра Похмелье, страстное желание завалиться спать После праздничной ишога Все это мешается в сплошной сумбур И производит вас муть Мутит ужасно А тут еще и сбойщик придется еле-еле точно помирать едет «В Лефортове живет дядюшка вашей жены семён Степанович. Это прекраснейший человек. Он без памяти любит вас и вашу Верочку. После своей смерти оставит вам наследство, но черт с ним, с его любовью и с наследством. На ваше несчастье вы входите к нему в то самое время, когда он погружен в тайны политики». «А слыхал ты, душа моя, что батенберг задумал?» «Встречает он вас». «Каков мужчина? А? но какова Германия?» семён Степанович помешан на Баттенберге. Он, как и всякий российский обыватель, имеет свой собственный взгляд на болгарский вопрос. И если в его власти, то он решил бы этот вопрос как нельзя лучше. «Нет, брат, тут не муткурка и не стамбулка. Виноваты», — говорит он, лукаво подмигивая глазом. «Тут Англия, брат». «Будь я, анафема, проклят, если не Англия!» Вы послушали его четверть часа и хотите раскланяться. Но он хватает вас за рукав и просит дослушать. Он кричит, горячится, брызжет вам в лицо, тычет пальцами, ваш нос цитирует целиком газетные передовицы, вскакивает, садится. Вы слушаете, чувствуете, как тянутся длинные минуты и без боязни уснуть норащите глаза». От обалдения у вас начинают чесаться мозги батенберг Муткуров, Стамбулов, Англия, Египет Мелкими чертиками прыгают у вас перед глазами Проходит полчаса, час, уф, наконец-то Вздыхаете вы, садясь через полтора часа на извозчика Уходил мерзавец, извозчик, езжай в хамовник Ах, проклятый душу вытянул политикой вас ожидает свидание с полковником Федором Николаевичем, у которого в прошлом году вы взяли взаймы 600 рублей. «Спасибо, спасибо, милый мой!» – отвечает он на ваше поздравление, ласково заглядывая вам в глаза. «И вам того же желаю! Очень рад, очень рад! Давно считал вас, там ведь у нас, кажется, с прошлого года какие-то счеты есть». Не помню, сколько там. Впрочем, это пустяки. Я ведь все это только так. Э, между прочим. и желаете ли дорожки когда вы, заикаясь и потупив в ссоры, заявляете, что у вас, ей-богу, нет теперь свободных денег и слезно просите обождать еще месячишко, полковник сплескивает руками и делает плачущее лицо. Голубчик, ведь вы на полгода брали, шепчет он. И разве я стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ах, милая, вы просто топите меня, честное слово. После крещения мне поекселю платить, а вы... Ах, боже мой, милостивый, извините, но даже бессовестно. Долго полковник читает вам нотацию. Красный, вспотевший, вы выходите от него, садитесь в сад и говорите извозчику. К вокзала вокзалу... Кузину Леночку вы застаете в самых растрепанных чувствах Она лежит у себя в голубой гостиной на кушетке не Нюхает какую-то дарянь и жалуется на мигрень «Ах, это вы, Мишель!» Стонет она, наполовину открывая глаза и протягивая вам руку «Это вы! Садитесь после меня!» Минут пять лежит она Закрытыми глазами, потом поднимает веки Долго глядит вам в лицо И спрашивает тоном умирающей «Мишель, вы счастливы?» Засим мешочки под ее глазами напухают На ресницах показываются слезы Она поднимается, прикладывает руку к волнующейся груди и говорит «Мишель, неужели, неужели все уже кончено?» «Неужели прошлое погибло безвозвратно?» «О, нет!» «Вы что-то бормочете, беспомощно поглядываете по сторонам, как бы ища спасения, но пухлые женские руки, как две спеи, обволакивают уже вашу шею, лацкан вашего фрага уже покрыт слоем пудры. Бедная, все прощающая, все выносящая врачная пара!» «Мишель, неужели тот сладкий миг уж не повторится более?» Стонет кузина, орошая вашу грудь слезами. Кузен, где же ваши клятвы? Где обед вечной любви? Брррр! Еще минута, и вы с отчаяния броситесь в горячий камин головой прямо в уколье. Но вот на ваше счастье слышатся шаги, и в гостины входит визитер с шапокляком и остроносами сапогами. Как сумасшедший, срываетесь вы с места, целуете кузине руку и, благословляя избавителям, пчитесь на улицу. Извозчик в крестовской составе. Брат с вашей жены, Петя, отрицает визиты, а потому в празднике его можно застать дома. «Ура!» – кричит он, увидев вас. «Кого вижу! Как кстати ты пришел!» Он трижно целует вас, угощает коньяком Знакомит с двумя какими-то девицами Которые сидят у него за перегородкой И хихикает, скачет, прыгает Потом, сделав серьезное лицо, отводит вас в угол и шепчет Скверная штука, братец ты мой Перед праздниками, понимаешь, ты и И теперь сижу без копейки Положение отвратительное Только на тебя и надежда Если не дашь до пятницы 25 рублей То без даша зарежешь «Ей-богу, Петя, у меня у самого карманы пусты, божитесь вы!» «Отставь, пожалуйста, это уж свидетельство!» «Но уверяю тебя, оставь, оставь!» «Я отлично тебя понимаю! Скажи, что не хочешь дать! Вот я все!» Петя обижается, начинает упрекать вас в неблагодарности, грозит донести о чем-то верочки Вы даете пять ссылковых, но этого мало. Даете еще пять, и вас отпускают с условием, что завтра вы пришлете еще 15 Извозчик, калужским воротам. У калужских живет ваш ум, мануфактур советник тятлов. «Этот хватает вас в объятия и тащит вас прямо к закусочному столу!» «Не-не-не!» — не", орёт он, наливая вам большую рюмку на вы. не выпущу!» не выпьешь я выпущу серёжка запрыгай на ключ дверь!» «Делать нечего!» «Вы, скрипя сердце, выпиваете!» «Ум приходит в восторг!» «Ну, спасибо!» — говорит он. «За то, что ты такой хороший человек, давай еще выпьем!» «Не-не-не, обидишь и не выпущу!» «Надо пить и вторую!» «Спасибо, дорогу восхищается куб. «За это самое, что ты и меня не забыл, еще надо выпить!» И так далее. Выпитая у куба действует на вас так живительно, что на следующем визите Сокольницкая роща, дом Курдюковой, Вы хозяйку принимаете за горничную А горничной долго и горячо Пожимаете руку Разбитый, помятый Без задних ног Возвращаетесь вы к вечеру домой Вас встречает ваша И сведите за выражение подруга жизни А ну, у всех были? Спрашивает она Что же ты не отвечаешь? А? Как? Что? Молчать! Сколько потратил на извозчика? 5 рублей 8 гривен «Что? Да ты с ума сошел! Миллионер ты, что ли, что тратишь столько на извощика? Боже, он сделает нас нищими!» «За сим следует нотация, за то, что от вас вино пахнет, что вы не умеете толком рассказать, какое на Леночке платье, что вы мучитель, изверг и убийца!» Под конец, когда вы думаете, что вам можно уже завалиться и отдохнуть, ваша супруга вдруг начинает обнюхивать вас, делает испуганные глаза и вскрикивает. «Послушайте!» — говорит она. «Вы меня не обманете! Куда вы заезжали, кроме визитов?» «Нихуда!» «Лжете! А когда вы уезжали, от вас пахло Виолетта Пармом. Теперь же от вас разит Апапанаксом!» Несчастный, я все понимаю Извольте мне говорить, встаньте Не смейте спать, когда с вами говорят Кто она? У кого вы были? Вы таращите глаза, крякаете И в обалдении встряхиваете головой Вы молчите? Не отвечаете? Продолжает супруга И нет Умираю Доктора, до доктора Замучил «Умираю!» «Теперь, милый мужчина, одевайтесь и скачите за доктором!» «С Новым Годом!» «С Новым Годом!» «С «Оба лучше!» «Непременно же, мои дети, мои дети, заезжайте к баронессе Шеплинг!»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 Вырвался у меня вопль Как браво, глупо, с твоей стороны Свиньи они мавитоны, Но ведь не я же произвел их в свои родичи Если тебе не нравятся твои простяки Схлепнула Соня, глядя на меня умоляющим глазами То мои подарки подавники понравятся Пресовестно, я никак не решусь тебе высказать Голубчик миленький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 Принялся я от восторга обнимать жену. Зимбубочек мой, да ведь это сюрприз. Скажи ты мне, что твоя баронесса Шеплинг нагишом по улице ходит, то ты меня еще больше разодолжила ручком. И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяти от слонины, не побренчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки.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 Досадно, так досадно, что даже плакать хочется. Отчего неизвестно. Какой-то комок лежит крути груди. И то и дело подкатывает горлу Ты уж стар, ты уж сед. Есть с тобой нежитье, На заре юных лет Ты погубишь ее. На заре юных лет Ты погубишь ее. Почнары густой Вы сидели вдвоем Месяц плыл золотой Всё молчало кругом Сзади, в нескольких шагах от аптекарши Пригорнув к стене, сладко похрапывает сам черномортик Жадная блоха впилась ему в переносицу Но он этого не чувствует и даже улыбается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 Обчесов, а? Раскинулась от жары, ротик был открыт И ножки с кровать свесилось Чай, болван аптекарь в этом добре ничего не смыслит Ему бось что женщина, что бутыль с карболкой а все равно Знаете что, доктор? Я говорит офицер останавливать Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь Аптекаршу, быть может, увидим думал ночью А что же?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 Великолепно. Жаль, что в аптеках не продают спиртвозов. Впрочем, вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас виду в Галициум Рубрум? Есть. Ну вот, спонавайте нам его. Черт его подери. Точите вот сюда. Сколько вам? Квантум Сатис. Сначала вы дайте нам воду по Удзу, а потом мы увидим. А почему? А? Сначала с водой, а потом уже персет.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 «Я отдал бы жизнь!» «Это уж вы отставьте!» Говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо Какая однако вы кокетка!» Тихо хохочет доктор, глядя на нее из-под лобья Плутовский «Мелозенки так и стреляют!» «Вы им «Поздравляю! Вы победили! Мы сражены!»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 Никто не знает <свист> Я а, забыл 15 копеек на прилавке Бормочет аптекарь, укрываясь идеалом Спрячь, пожалуйста, в катурку И тотчас же засыпает Сбыл оттуда Веднао сакање твоје золотою казној и ја си пољуби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 Гагин чихнул, чихнул с чувством, с пронзительным И так громко, что кровать строгнула и издала звук потревоженной пружины Супруга Гагина, Марья Михайловна, крупная полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась Она поглядела в потемке, встахнула и повернулась на другой бок Минут через пять она еще раз повернулась, закрыла плотнее глаза, но сон уже не возвращался к ней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 базиль базиль василий прокофи ах и бо бо словно допертвый проснись базили валяю тебя ну -о -о -о -о, промычал товарищ прокурора потянув себя воздух издавая жевательные звуки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 Минуты она была покойна, но затем ее начало помучивать беспокойство. «Как долго он ходит, однако?» – думала она. «Хорошо, если там тот, циник. Ну, а если вор?» И воображение ее опять нарисовало картину. Муж входит в темную кухню удар облухом, умирает, не издав ни одного звука, лучше крови. Прошло пять минут, пять с половиной, и, наконец, шесть минут.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 Действие первое. Попова. В глубоком трауре не отрывает глаз от фотографической карточки. И Лука. Не говорите мне о нем. Еще былое не забыто. Он виноват один во всем. Что сердце бедное разбит. Не говорите мне о нём. Он виноват, что я грусна, что верить людям перестала, что с сердцем я совсем одна, что молодое жить устала. Ах, не говорите мне о нём. Не говорите мне. Аню. Зачем напомнири Аню? Былые дни уж не вернутся. Всё в прошлом, прошлое всё в нём. Вот потому и барыня. Губите вы себя только. Горечная и кухарка пошли по ягоды всякое дыхание радуется Даже и кошка, и та свое удовольствие понимает И под двору гуляет, кташек ловит А вы целый день сидите в ком комнате, словно в монастыре И никакого удовольствия Да права Почитай, уж год прошел, как вы из дому выходите Я не выйду никогда Зачем? Жизнь моя уже кончена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 И будет с неё А ежели цельный век Лазаря петь и старух того не стоить Соседи всех забыли И сами не ездите И принимать не велите Живем, извините, как пауки Свет белого не видим В ливрею мыши съели Добром хороших людей не было А то ведь полный уезд господ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 Я дала себе клятву до самой могилы Не снимать этого траура и не видеть света, слышишь? Пусть те его видит, как я люблю его Не говорите мне о нем И что? «Да, я знаю, для тебя не тайна. Он часто бывал несправедлив ко мне, жесток и даже неверен. Но я буду верна до могилы и докажу ему, как я умею любить. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такой уже, какой я была до его смерти». «Чем эти самые слова? Пошли бы лучше по саду погуляли». А то или бы запрячь тоби или великаны и их соседи в гости. Ах. Боря. Матушка, что вы? Христос с вами. Вот так любил Тоби. Вот всегда ездил на нём Корчагиным и Власовым.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 «Хорошо, проси». «Какие не веши Лука уходит. «Как тяжелы эти люди! Что им нужно от меня? К чему им нарушать мой покой?» Ах, «Нет, видно да уж и вправду придется уйти в монастырь», задумывается. «Да, в монастырь». Действие четвертое. Попова, Лука и Смирнов. Смирнов. Входя... Луке. «Болван, любишь много разговаривать, осел!» Увидев Попову с достоинством «Сударыня, честь имею представиться Отставной поручик артлерии землевладелец Григорий Степанович Смирнов Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу» Попова, не подавай руки «Что вам угодно?» «Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком»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 От злости все поджилки трясутся И дух захватил Ой, боже мой Даже дурно делается Кричит Человек Действие шестое Свердлов и Лука Лука входит Чего вам? Дай мне квасу или воды Лука уходит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 Урррр, даже бороз по коже терет, до такой степени разозлил меня этот шлейф. Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание как у меня от злости и выкрах начинается судороги. Просто хоть караул кричи. Действие седьмое. Смирнов и Лука. Лука входит и подает воду. Варенья больные и не принимают. Пшал! Лука уходит.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 Отдайте деньги. В сторону Ах, как я зол. Как я зол. Я не желаю разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон. Вы не уйдете? Нет. Нет. Нет. Нет. Хорошо же. Звонит. Действие 9.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 Заставь вечно и молить. Это женщина. Вот это я понимаю. Настоящая женщина. Ни кислятин, ни размазня, а огонь, порох, ракета. Даже убивать жалко. Лука плачет. Бастюшка, родимый, выйди, выйди. Она мне положительно нравится. Положительно. Хоть и ямочки на щеках, а нравится. Да.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 Это мое дело, почему? Вы струсили? Да? а Нет, сударь, вы не виляйте Извольте идти за мною Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба Вот этого лба, который я так ненавижу Струсили? Да, струсил Лшоти, почему вы не хотите драться? Потому что... Да Потому что вы... Мне нравитесь...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 «Я дворянин, порядочный человек, имею десять тысяч годового дохода. Попадаю пули в подброшенную копейку, имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой?» Попова, возмущенно, потрясает револьвером. «Стреляться! К барьеру!» «Сошел с ума! Ничего не понимаю!» Кричит. «Человек! Воды!» Попова кричит. «К барьеру!» Смирнов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 Разлимонился Рассиропился Раскис Стою на коленях, как дурак И предлагаю руку Устыть, срам Пять лет не влюблялся Дал себе зарок И вдруг втюрился, как оглобля В чужой кузов Руку предлагаю Да или нет Не хотите? Не нужно Встает и быстро идет к двери Постойте Смирнов останавливается Ну, ничего Уходите Впрочем, постойте Нет-то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 Скажешь там, на конюшне, чтобы сегодня Тоби вовсе не давали овца. Занавес. 75 тысяч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 Получи я до следства, или выиграть так бросил бы, кажется, все на свете и родился бы с истого. А ты, Николай Борис, я осуждаю меня. Не бросай камня. Вспомни Пальмовского клюшева Помню я твоего Неклюшева, сказал Рыжий. Помню. Сожрал чужие деньги, налопался и после обед захотел покейфовать. Перед девчонкой расхныкался. До обеда, небось, не покныкал.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 Святочный рассказ «Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович!» Сказали девицы Полковник покрутил свой седой ус Крякнул и начин Это было в 1843 году Когда наш полк стоял под Ченстахман А надо вам заметить, сударыни мои Жема, в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отображивались себе нашов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трис кучи бородище, как стал в конце октября, так и продержался плоть до самого апреля. В те пуры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым прокопченным чуваком.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 То я ездил овес или сено покупать, что продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, с мои, под видом службы скакал к паночкам на рангеву или к богатым помещикам поиграть в картишки. В ночь под Рождеством, как теперь помню, я ехал из Ченстахова в деревню Шавелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая.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 Ваше благородие, мы с дороги сбились, говорит возница Ай, черт возьми, что же ты, болван глядел? Ну, поезжай прямо, а вот наткнемся на жилье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 Ночевала она в пустом доме, в соседней комнате. Очень ясно. м, -м, -м" проговорили барышни, разочарованно опуская руки. Начали хорошо, а окончили бог знает как. Жена. Извините, но это даже неинтересно и нисколько не умно